Иван Ефремов. Туманность Андромеды. Роман. Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. Москва, молодая гвардия, 1987 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».